Глава семнадцатая. Енина. Я проснулась в квартире Володи. Утро выдалось тихое и спокойное, безмятежное. Солнечный лучик тихо крадется по подушке, совсем рядом с моим лицом. Закрываю глаза, отчетливо понимаю, что весь остальной мир продолжает жить, заливисто смеется и накачивается впечатлениями. От этого ощущения жизни там, вовне, хочется выть и кусать кулаки, чтобы вой не звучал слишком громко. «Доброе утро». Владимир просовывает голову в комнату. «Доброе». Немного хрипло отвечаю я. «Я приготовил тебе завтрак. Принести?» «Спасибо. Я встану и приду сама на кухню». «Вообще-то я его уже почти принёс», — замечает Владимир и скрывается на мгновение. Потом заходит в комнату, ставя миниатюрный столик для завтраков на кровать. «Наверное, из меня вышел бы неплохой официант», — улыбается он. «Я не разлил твой чай». «Спасибо. Искренне благодарю Владимира, чувствуя себя необыкновенно». Мне еще не приносили завтрак в постель. Даже Слава. Хотя иногда мне казалось, что он романтик, каких поискать. Чай в керамической кружке горячий, приятно согревает пальцы. Владимир буднично сидит на кровати, намазывая для меня тост арахисовым маслом. Нож для масла кажется совсем крошечным в его пальцах. Поднимаюсь взглядом выше. Короткие рукава футболки не скрывают бицепсы. Сейчас на Владимире надета легкомысленная светло-серая футболка с надписью «I'm sexy and I know it» и просторные льняные шорты. Он выглядит невероятно спокойно и расслабленно сейчас, когда пересказывает мне прогноз погоды и главные новости дня. «Ты подстригся так коротко», — задумчиво говорю я. Вместо волнистых прядей, уложенных в стильную прическу, у Володи сейчас короткие волосы ежиком. «Да, тебе не нравились мои волосы, уложенные в прическу?» «Такую же, как у брата?» С короткой стрижкой Владимир выглядит гораздо хулиганистее, чем есть на самом деле. Смотрится, как рубаха-парень, свойский человек. По его виду и не скажешь, что передо мной сидит владелец сети АЗС нашего города. «Чай не остыл?» — спрашивает Владимир, укладываясь на бок. Он подставляет локоть под голову, смотря на меня. «Нет, спасибо большое». «Не хочешь остаться жить у меня?» — спрашивает, возвращая нас к теме вчерашнего разговора. «Нет, спасибо». Я так и думал. Тогда после обеда отправляемся смотреть квартиры. Ты ничем не занята?» «Нет. Я же была домохозяйкой. А сейчас и с домом управляться не хочется», — ответила я и внезапно добавила, чтобы Владимир не считал меня бездельницей. После похорон я разгребала дела славы. «Молодец. Тогда мы договорились, да? Едем после обеда». Я благодарю Владимира за завтрак, поднимаясь с кровати. Он на мгновение перехватывает меня, пробежавшись рукой по спине. «Совсем худенькая стала, чёрт тебя дери. Все позвонки и ребра можно без труда пересчитать». Владимир отстраняется, не позволяя себе больше ничего лишнего. «Останешься у меня, пока я буду занят на работе? Или поедешь со мной в офис?» Удивленно распахиваю глаза. «Нет. Я бы хотела к себе домой. Мне нужно переодеться и перебрать вещи». «Нет», — резко отвечает Володя. «Что?» — недоумеваю я. «Вещи ты не будешь перебирать одна. Значит, поедешь со мной в офис». Фыркаю. «И чем я буду там заниматься?» Владимир морщится. «За последнее время я превратил свой рабочий стол в настоящий свинарник. Рассортируешь все бумаги. У тебя нет секретарши для этих целей?» «Есть. Но я не доверяю ей ковыряться на своем рабочем столе. Тебе я доверяю. Собирайся, поедем». Уже начало десятого. «Мне немного неловко, что из-за меня Владимир опаздывает на работу. Поэтому я собираюсь очень быстро...» Пользуюсь мужской зубной щеткой и густой расческой. Лицо у меня бледное и уставшее. С досадой думаю о том, что у меня нет при себе даже тюбика с тональным кремом, чтобы замазать синеватые круги под глазами. Но потом вдруг вспоминаю, что после похорон еще ни разу не пользовалась косметикой. Пока мы едем к офису Русакова, Владимиру звонят беспрестанно видно что он привык разговаривать по телефону и решать проблемы во время езды, но он помнит о вчерашнем происшествии и не отвечает на звонки от вида домашнего и теплого владимира не осталось и следа сейчас он собран и деловит короткое твидовое пальто и объемный черный шарф сидят на нем безупречно В офисе он раздевается, закатывая рукава белой рубашки до локтей. Серебристый браслет массивных часов опоясывает левое запястье. «Приступай», — просит меня Владимир, устраиваясь на диване с ноутбуком на коленях. Он не соврал насчет стола. Завален бумагами так, что горы листов вот-вот свалятся. «Хорошо», — говорю я, начиная разбирать завалы. Складываю по отдельным стопкам входящие и исходящие счета на оплату, коммерческие предложения, письма и просто приказы. Иногда Владимир подходит ко мне, пробегая с цепким взглядом по листку, и подсказывает выкинуть или оставить. Каждый раз меня окутывает запахом парфюма. Кедр, сандал, амбра и что-то древесное в самом конце. Так проходит первая половина дня. Рутина затягивает, и сознание становится удивительно ясным, чистым от всех посторонних мыслей. «Пообедаем?» — возвращает меня в реальность голос Владимира. «Уже пора?» — спрашиваю, не веря, что прошло так много времени. Владимир пристально смотрит на меня, слегка улыбаясь. «У тебя даже цвет глаз немного изменился». Стал более чистым, чем до этого. Мы обедаем в каком-то милом ресторанчике с непринужденной атмосферой. Я уже не заставляю себя проглатывать каждую ложку с едой, но спокойно ем. Пища еще кажется мне почти безвкусной, просто необходимостью, но меня хотя бы не выворачивает наизнанку от одной мысли о еде. Взгляд Владимира теплеет, когда он смотрит на меня. Создается впечатление, что он заставляет себя отводить глаза, чтобы не смущать меня нарочно пристальным разглядыванием. «Готова посмотреть квартиру?» Владимир расплачивается за обед и ведет меня под локоть к автомобилю. «Или остановишься у меня?» Зеленые глаза блестят огнем нетерпения и безумной надеждой. Уверена, что если соглашусь пожить в его квартире, Владимир найдет тысячу и одну причину, чтобы оказываться там очень часто. Готова. Кажется, я знаю, что тебе понравится. Одними губами улыбается Владимир. Улыбка получается грустной. Несмотря ни на что, он надеялся на мое согласие и сейчас немного разочарован. Владимир обещал, что одна из квартир мне точно понравится. Он оказался прав. Квартира однокомнатная. Квартира-студия, но очень солнечная и мило обставлена, так по теплому что, кажется, в этой комнате постоянно светит солнце. «Будем соседями», — улыбается Владимир, стоя у окна. Из окон этой квартиры виден дом, где находится его квартира. Я спрашиваю хозяина о цене, но Владимир перебивает меня. Берем. Заключим договор аренды.